искусство не даст умереть от правды живешь реальности мертвец так ницше говорил у нас искусство есть для заедания правды весь мир как холодец но кто его варил тот вряд ли будет есть а мы стараться рады умрем за сорок дней душа найдет покой увидит с высоты что овцы волки серы искусство Роза. В ней есть аромат такой, он переубедит, что дьявол пахнет серой. Вас дети предадут, так будьте королем. Шекспировских интриг довольно в переводах. Искусство наше редут. Пока мы скрыты в нем, у мира нет вериг смирить твою свободу. Нет мочи правдой жить, так нарисуй ее, станцуй. Насочинясь стихами, прозой, пьесой. Потерянного рая пустые миражи вернее опишут рай, чем праздничная месса. Что мямля Мелвилл знал? И Дикинсон, и По. Как бог был малый дик в их жизни быстротечный. Но каждый видел знак. Из песен строил плод. И плыл, как моби-дик, навстречу жизни вечной. Искусство... Старый врач. Оно дерет клещами реальности клыки из человечьей пасти. Чтоб было легче врать, за ложь себя прощая, кусая кулаки от счастья. Читал Игорь Князев